Пятнадцать часов девять минут. Время идет, а я дома, в любимом кресле, в полной безопасности. На кухне Миша пьет чай с печеньем. В общем, я все никак не решусь раскрыть эту злополучную тетрадь. Надо, надо себя заставить. Нехорошее предчувствие. Так сосредоточились, забыли обо всем, кроме дела, и... Я не хотела его смерти. Вот тебе бабушка и Юрия в день. Читаем дальше или остановимся на первой фразе? Да, признаюсь, у меня с самой первой встречи возникли подозрения. Точнее, предубеждение сложилось против младшей дочери Королёва. Но одно дело подозревать, и совсем другое держать в руках, что называется, вещественное доказательство. И всё-таки делается страшно от мысли, что Ксения могла стать причиной страданий любимой сестры, иными словами, убийцы её мужа. Оказывается, могла. Я не хотела его смерти. Наоборот, я хотела, чтобы он был жив и счастлив со мной. Ничего себе. А он влюбился в мою сестру. И это после стольких лет, а я ждала его все эти годы. Какая патетика. Я люблю его. Откровенно говоря, кабу-кабу, а Ксению мне совсем не жалко. Девица получит по заслугам, как тому Высоцкого, по делам и по делам. Жалко Мишу, который все еще надеется и ждет, что сия особо снизойдет до простого шофера. Жалко Риту, потерявшую мужа и кормильца, крохотных близняшек, оставшихся без отца, бедным глупкова да кого угодно, но уж никак не королевскую любимицу. Ну ладно, отвлеклась. Я люблю его. Я так его люблю. Зачем он умер? Захотел и скончался, видите ли. Мы бы так хорошо жили. Он забыл бы со временем Марго... А Коля и Таня приходил бы по выходным. Надо же, все у нее распланировано. Кто с кем и как должен был жить. Все рухнуло. Он умер, умер, умер. А я почему-то еще живу. Действительно, почему? Кошмар какой-то. Я откинулась на спинку кресла, сделала несколько глубоких вдохов. Что я делаю? Читать эти сентиментальные излияния? Такая уж большая необходимость. К тому же лезть пусть и к такому человеку в душу? Верхнеприличие. И Ксения наверняка давно хватила своей тетради. Бумаги пора ложить на место. Откуда эта фраза? Я тяжело вздохнула и перевернула страницу. Где-то середины прочла. Отец за деньги нанял какую-то странную, еще мягко сказано детектившу. Нет, это становится интересным. Детектившу? Такое впечатление, будто она самостоятельно ничего не делает, а все только спрашивает, спрашивает. Никого она не найдет, глупая бабенка. Это я-то глупая бабенка. Понятно, кто ж еще. Ну и нахалка же жива мадемуазель Королева. И в конце концов ей Воленс Ноленс придется согласиться с этим дураком Смолиным, что Витя убил несчастный замурзанный алкоголик. Ну и выраженница. А, впрочем, для чего их было выбирать? Ведь строки и сии явно не предназначались для посторонних глаз, тем более моих. Мама говорила... Детективши, зачем зачем-то нужно было знать точное время моего прихода домой 13-го числа. Кажется, она меня подозревает. Но где улики? Что она может найти? Отпечатки пальцев? Ох-ох-ох, как мы напуганы!» Я разозлилась. «Да она, оказывается, циник эта малолетка. Стоп! Сохранять спокойствие, Татьяна Александровна. Спокойствие, только спокойствие», – как говорил Карлсон. «Конечно, вам, Танечка, придется нелегко в ближайшие дни». Глупо думать, что Ксения при первой же беседе с глазу на глаз зальет слезами раскаяния в ваше выходное платье. Так что же мы на данный момент имеем? Пару-тройку компрометирующих фраз и все. Я не хотела его смерти. Где улики? Что она может найти? Как мы напуганы? Последнее высказывание, конечно, не более чем глупейшая бравада. Обвинения на них не построишь. А ведь Королева-младшая права. Я сама не далее, как сегодня утром, ныла. В шутку, правда, что дело никак не продвигается. Одни бесполезные встречи и беседы по телефону. Не отвлекайся, Татьяна. Что же нам делать с Ксенией? Где в этой тетрадке бледная моля умудрилась увидеть все-все про убийство? Может, стоит еще раз перечитать внимательнее? На чем мы остановились? А вот. Мы напуганы. Продолжим. Против меня у нее ничего нет. Разве что домыслы. Это верно. Ох, да чего же тошно. Устала я от этого дурацкого двойного положения безысходности. Тот скандал тринадцатого вечера никому не был нужен. Все равно ни Риту, ни девчонок Виктор не бросил бы. Посмотри правде в глаза, идиотка. Ты ему смертельно надоела. Ха, а ведь я сказала детективше, что после встречи с Марго на проспекте отправилась прямо домой. Любопытно. Она поверила? Эй, леди в деловом костюме с мини-юбкой, ты поверила? «Как же, как же, непременно, грубиянка-то моя!» Я перевернула несколько страниц. «Сижу я, значит, пишу всю эту ерундистику, а она потом возьмет и прочитает. Детективша». Далее следует очень сочный, но не очень меткий эпитет. Неприязнь к наглой девице мгновенно превратилась в тихое бешенство. Рита в шоке. «Странно. Я думала, что буду испытывать те же чувства, что и она, но для меня все прошло легче, спокойнее». На похоронах Марго и дело в самое неподходящее время. Можно подумать, она его выбирала это время. Теряла сознание. Я же, по-моему, держалась стойко. А ведь я так его люблю. Витя, Витенька. И вновь бессмысленные слезные фразы, читать которые нет никакой охоты. Экзальтированная особа. И выражения-то какие подбирает. Я хотела, чтобы он был счастлив. Все рухнуло. А помнишь, любимый. Удивительно знакомая манера изложения. Где-то подобное я уже читала. Наверное, Ксения любит классиков. Хм, желтые цветы, вода, любовь до гроба. Создается впечатление, что эта девица попросту издевается надо мной, будучи уверенной, что ей все сойдет с рук. Ничего подобного, милая дамочка. Очень уж просто получается. Дневник в незапертом ящике письменного стола. А ведь Ксения отлично знает, что моль бледная любопытна до да неприличия. Сентиментальные ахи и охи, воспоминания. едва ли недословно содранная у Гончарова и великолепно нахальная. Сижу я, пишу, а она потом возьмет и прочитает. Ну, язва. Ну, язва. Слушай, Танька, а что ты, собственно, ругаешься? Если какой-нибудь человек чем-то похож на тебя, ты непроизвольно испытываешь к нему неприязнь. Бабенка умна, смазлива, с характером. Первые и последнее качества в женщинах тебе почему-то не нравится. Глупо. Да, Ксения вызывающе ведет себя. Но может быть только для того, чтобы как-то тебя задеть? Поразмышляй на досуге, прислушайся к своему внутреннему голосу. И чем же я и не приглянулась? Дура, посмотри на себя в зеркало. А что, славная девочка, глаза зеленые, губки, ничего, губки бантиком, приятная внешность, в общем, красивая, ухоженная женщина в самом рассвете. Чего? Лет, сил, энергии, всего. Не приставай с дурацкими вопросами. Славная девочка, губки бантиком. Иными словами, смазливая бабенка. Ну, смазливая. С характером, конечно. Безусловно. И очень, слышишь, ты очень умна. Так из-за чего, сударыня, ваши персоны вызывают у Ксении столь явную неприязнь? Ладно, сдаюсь. А теперь помолчи, я думать буду. Нет, Татьяна, сдается мне это так называемый дневник, не вещественное доказательство, а всего лишь неудачная Ксюхина шутка. По всей видимости, сначала Королевой нужно было выговориться, Кому она могла поведать о своем чувстве? Не сестре же. Дневники, похоже, не ее стиль. Но не хватило у девчонки сил держать все в себе. А потом ей пришло в голову поиздеваться над глупой детектившей, которая ничего не расследует, а только спрашивает, спрашивает. И Ксения, кажется... Когда кажется, креститься надо. Опять вклинился внутренний голос. Не мешай, Ксения, кажется, решила, что и первые искренние страницы... Как я здорово придумала искренние страницы, но ну, прямо-таки филолог. филолухты, ты! Отстань! Так вот, первая страница дневника я не должна была принимать всерьез. Бррр, совсем запуталась. Что ж, необходимо срочно переговорить с королевской любимицей. Прямых доказательств того, что уважаемого товарища Баргомистрова отправила на тот свет именно она, в этой писании не нет. Вполне возможно, как говаривал один мой знакомый, в личной беседе я добьюсь более существенных результатов. О, да чего не хочется. Не нравится мне сия девица. но ну, не нравится и все тут. А ты ей. У нас взаимная неприязнь друг к другу. Взаимная друг к другу. Суть одной и той же масло масляное. А ты их рядом поставила. Не уничай, пожалуйста.